2. Вечер в консерватории. Запись моей тогда семилетней дочери Али. Запись не изменённа ни в одном знаке. Примечание Марины Цветаевой. Никитская 8. Вечер в большом зале консерватории. Тёмная ночь. Идём по Никитской в большой зал консерватории. Там будет читать Марина и ещё много поэтов. Наконец пришли.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 У неё точно не было ни крыльев, ни шерсти, ни даже шкуры. Она держала в руках своё тощее тело и не может ни приручить его к себе, ни расстаться с ним. Наконец вызвали маму. Она посадила меня на своё место, а сама пошла к читальному столу. Глядя на неё, все засмеялись, наверное, от того, что она была с сумкой. Офицерская походный. Примечание Марина Цветаева. Она читала стихи про стеньку Разина. Она читала ясно, без всяких иностранных слов. Она стояла как ангел. Весь народ в зале так смотрел на читающую, как ястреб или сова на безосщитную птицу. Какой-то имажинист сказал: "Посмотри-ка, на верхних ложах сидят одинокие, они держатся стаи". Она читала не очень громко. Один мужчина даже встал и подошёл ближе к эстраде. Стенька разен. Три стиха о том, как он любил персианочку. Потом его сон, как она пришла к нему за башмачком, который уронила на корабле. Потом она, когда кончила, поклонилась, подчеркнуто в подлиннике примечания Марины Цветаевой. Чего никто не делал. Ей руку плескали коротко, но все. Марина села опять на свое место, посадив меня на колени. После нее стал читать драму какой-то молодой чёрный человек, который сидел бок о бок с нами. Начало. Под потолком в цирке на тоненькой верёвочке висит танцовщица, а под ней на арене стоит горбача и хвалит её. А, людям отсюда это будет долго длиться. Нет, Марина, посмотрим, как будет. Марина просила, и я наконец согласилась. Мы вышли и прошли в потайную комнату.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 Люди садились на столы на подоконнике, а я, хоть и слыхала смутно, что они садились даже на рояль, только протягивала ноги. У класами распёрты ручки примастилась мама с той ще поэтесы. Она спит? Нет, у ней глаза открыты. Аля, ты спишь? Нет. Белые тощи головки, лошадки, мужики, дети, дома, снег, круглый сад с серыми грядками, решётка чёрная. серый церковный купол с крестом, а под ботаническим садом красная треугольная чаша. Это мне приснились стихи сумасшедшего Ширшиневича. Очнувшись, сбрасываю с себя одеяло и пальто на волчьем меху. Мама совсем задушена моими ногами. По этой ходят, сидят на полу. Я села на диване. Мама обрадовалась, что я могу дать место другим. Устала стоять два человека: один в летнем коротком пальто, другой В зимней дохе вдруг короткий понёсся к двери откуда вошёл худой человек с длинными ушами. Сергей Сенин. Примечание Марины Светаевой. Серёжа, милый, дорогой Серёжа, откуда ты? Я восемь дней ничего не ел. А где ты был, наш Серёженька? Мне дали поляблока там, даже воскресенье не празднуют. Ни кусочка хлеба там не было, едва едва вырвался, холодно. Восемь дней бель я не смело хоть есть хочется.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 Горит примус, где-то в окне лает собака. Я всё время падаю, и мы идём, разговаривая об Брюсове. Освещены витрины с куклами, с книгами, по ночам от воров коммиссионных магазинов. Примечание Марины Цветаевой. Я сказала: "Брюсов камень. Он похож на дедушку лорда Фонтельероя. Его может полюбить только такое существо, как Фонтельерой. Если бы его повели на суд, Он бы ложь говорил, как правду, а правду, как ложь. Москва. Начало декабря 1920 года. Несколько дней спустя читает «Джунгли». Марина, вы знаете, кто Шерхан? Брюсов. Тоже хромой и одинокий. И у него там тоже Адалес приводит. А старый Шерхан ходил и открыто принимал лесть. Я так в этом узнала Брюсова, а Адалес – приблуда. из молодых волков. Воспомню про Белы. Водя со мной в комнату и сразу по моему описанию, распознав Брюсова, Аля уже желая исключительно им. Так все предложения поиграть на рояле исключительно для него, продержать в страхе. А что? Заиграю. Брюсов усиленно не глядел, явно насторожась, чуя, что непростая, и не зная, во что разыграется. Тельма Эртельфи, какова мать такого дочки?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 Бул бы Брюсов глубок, будто у него чувство более острое, чем Брюсов. Нужных мыслей у него было вдоволь. Перешагни он через себя, он бы оценил эту неповторяемость явлений. Я забыла, что сердце вас столько ночник, не звезда. Я забыла об этом, что поэзия в вашей из книг остановилась на первой, остановилась на третьей строке, но была в этом вызове, кроме места за меня,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 Шубы не выбирала, просто меховая, хорошо под мехом. Аля может сказать, я спала под шкурой врага. А руке же не снявшей. Если умру я и спросит меня, в чем твое доброе дело, мол, ли я, мысль моя майского дня бабочки зла не хотела. Бальмонт.